бросил его мать, живешь с другой женщиной, чувствуешь себя виноватым. Он же не идиот, вертит тобой, как хочет, а ты даже не замечаешь». «Я не буду выбирать, ты или он, и не заставляй меня делать такой выбор. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я готовлю, стираю, занимаюсь им, хотя не должна. Я ему не мать», — Лариса заплакала. «Я должна воспитывать своих детей, а не чужих, понимаешь? Своих! Почему ты не устраиваешь скандал, Инне?» Она, между прочим, сделала выбор, ребенок или мужчина. На Илью она плевать хотела, лишь бы он ей не мешал. А ты мне ни разу спасибо не сказал. И она звонит, только чтобы гадость сказать какую-нибудь. Илья же видит, как ты ко мне относишься. Как Инна ко мне относится. Конечно, он меня ни во что не ставит. Прекрати. Даже сейчас. Если бы ты встал на мою сторону, а ты... Он же теперь просто издеваться надо мной будет». Игорь встал и вышел из кухни. Лариса сидела над чашкой, чай так и не налила. Она ничего не понимала, зачем ей все это надо, почему это терпит. Зазвонил телефон. Она подумала Лариса. «Да нет, все нормально», — говорил по телефону Игорь. «Что ты от меня хочешь? Это моя жизнь, не лезь». «Нет, я с ней поговорил. Да нет, ну все будет нормально, нормально», — я сказал. «Он что, уже успел доложить матери?» — спросила Лариса, когда Игорь положил трубку. «А кому ему еще докладывать?» — рявкнул Игорь. «А что она сказала?» — спросила Лариса. «А что бы ты сказала на ее месте?» Игорь задал запрещенный вопрос. «Лариса очень хотела оказаться на месте Инны, иметь ребенка, быть матерью, говорить, что у нее есть сын. И Игорь это знал, ударил по больному» и неважно, специально или нет. Следующие два дня все сохраняли вооруженный нейтралитет. Молчали и делали вид, что все идет как прежде. «Зачем ты это сделал?» — спросила, не выдержав Лариса. Игорь был на работе, Илья сидел в комнате и листал журнал. Она зашла к нему сказать, что пора спать. Илья молчал. «Я задала тебе вопрос. Но «Ну зачем ты это сделал?» — повторила она. «Затем», — буркнул Илья. «Зачем, затем? Тебе нравится меня унижать? Чего ты добиваешься?» — не отступала она. «А я хочу, чтобы никого не было!» — вдруг закричал Илья. Лариса не ожидала такой реакции. Мальчика трясло. Опять пошла носом кровь. Он вытирал лицо рукавом рубашке. «Я хочу, чтобы тебя не было, чтобы никого не было. Ты во всем виновата. Я хочу, чтобы ты умерла и папа умер, а я бы жил один. Здесь тебе понятно?» «Успокойся, перестань». Лариса на этот раз испугалась и пыталась вытереть кровь салфеткой. Илья отбивался. «Я люблю твоего папу и тебя люблю. Я не сержусь. Успокойся. Давай поговорим, хочешь?» «А я ничего не хочу. Отстань. Все отстаньте от меня. Я вас ненавижу. Вы все врете. Говорите одно, а делаете другое». «Думаешь, что говоришь? Как у тебя язык поворачивается?» «Уходи отсюда. Это моя квартира, понятно? Уходи отсюда». «Это квартира твоего отца, и только он может решать, уйти мне или нет». «Это моя квартира. Я тут раньше тебя жил. Вы все одинаковые, все!» — продолжал кричать я «Ты только притворяешься доброй, чтобы папа тебе поверил. Если бы меня не было, все были бы довольны. И ты, и мама, и папа. Уходи!» «Ладно, я уйду, но ты не прав, слышишь?» «Уйди, а то я скажу папе, что ты меня опять ударила». Лариса вышла. Ее тоже трясло не меньше Ильи. Ей было себя жалко, она делала все, что могла, старалась. У них были хорошие дни, когда они с Илюшей выбирали подарок в магазине и смеялись, когда вместе катались на горке, когда она объясняла ему правила по-русскому, и он понимал, когда стригла ему ногти, когда сушила феном волосы. Иногда, очень редко, но оттого очень пронзительно, Илюша обнимал ее одной рукой за шею. Она читала ему или следила, как он решает пример. Он писал правой, а левой держал ее, как будто боялся, что она уйдет. Лариса боялась пошевелиться и спугнуть этот момент. На улице ее никогда не принимали за маму, за старшую сестру. У них и вправду была не очень большая разница в возрасте. Она могла бы стать ему другом, через несколько лет, а он мог бы обсуждать с ней своих девушек, сказать ей то, что не смог бы сказать папе или маме, потому что они родители, а она подруга. И она бы ему что-нибудь посоветовала, не как родительница, а как подруга.